Глава 14. Невротмезис. Полный анатомический разрыв периферического нерва, при котором полное восстановление утраченных функций невозможно. В один из первых дней июля, неожиданно жарких и душных, я ехал на велосипеде в больницу, где меня ждало очередное утреннее собрание. Перед этим я заглянул в свой небольшой садик на заднем дворе, чтобы проверить три пчелиных улья. Пчелки уже усердно трудились, одна за другой взмывая в небо. Скорее всего, они направлялись в сторону лимонных деревьев, которые недавно расцвели в парке. Крутя педали, я мечтал о том, как в конце лета буду собирать вкуснейший мед. Я опоздал на несколько минут. Одна из ординаторов уже представляла аудитории нового пациента. Первый пациент – мужчина 62 лет, работающий охранником в одной из местных больниц. Живет один, близких родственников у него нет. Найден у себя дома в состоянии дезориентации. Встревоженные коллеги решили его проведать, так как он не вышел на работу. Правая сторона его тела была усыпана многочисленными синяками. Коллеги сказали, что предыдущие три недели он разговаривал со все большим и большим трудом. «Ты осмотрела его при поступлении?» Спросил я, хотя и понимал, что ординаторы, представляющие на утренних собраниях новых пациентов, почти никогда не видят их заранее так как рабочие смены у них короткие. Вообще-то осмотрела. У него наблюдалась выраженная дисфазия, а также незначительная слабость в правой части тела. Так каков же будет диагноз? Недавно начавшееся прогрессирующее неврологическое расстройство, которое привело к затруднениям в речи. Синяки на правой стороне тела говорят о том, что пациент падает вправо, так что, скорее всего, у него прогрессирующая проблема в левой части мозга, вероятно, в височной доле. Верно. Очень хорошо. Какого рода проблема? Может быть, МФГ? А может, субдуральная гематома? Верное предположение. Давайте взглянем, что у нас на снимках. Пока она возилась за компьютером, перед нами постепенно всплывали снимки мозга этого бедняги. На них было отчетливо различимо однозначно злокачественное образование в левом полушарии мозга. «Похоже на МФГ», — предположил кто-то. В тот день на собрании присутствовали двое студентов-медиков. Ординатор повернулась к ним. Должно быть, наслаждаясь тем, что в комнате находятся люди, стоящие в медицинской иерархии ниже ее. МФк сказала она с поучительной интонацией, — «это мультиформная глиобластома, чрезвычайно злокачественная первичная опухоль головного мозга». «К тому же смертельная», — добавил я на радость студентам. Человеку его возраста с такой опухолью остается жить считанные месяцы, а то и недели. Если проводить лечение, подразумевающее частичное удаление опухоли хирургическим путем, с последующей лучевой терапией, это продлит жизнь пациента максимум еще на пару месяцев. Однако вернуть речь, скорее всего, не получится в любом случае. Ну что ж, Джеймс, обратился я к одному из старших ординаторов. Диагноз установлен. Какие будут рекомендации и какие моменты на самом деле важны? У него злокачественная опухоль, которую мы не можем вылечить. Он парализован, несмотря на стероиды. Все, что можно сделать, это провести биопсию и направить его к радиологу. Да, но что на самом деле важно в этом случае? Джеймс задумался. Не дожидаясь ответа, я сказал, что самое важное тут – отсутствие близких родственников. За пациентом некому будет ухаживать. Что бы мы ни предприняли, жить ему осталось считанные месяцы. А поскольку семьи у него нет, на протяжении этих месяцев ему почти наверняка предстоит влачить жалкое существование в какой-нибудь гериатрической палате. Но я добавил, что Джеймс, скорее всего, прав. Гораздо проще будет вернуть пациента в местную больницу, если мы официально поставим диагноз. Так что нужно побыстрее разобраться с биопсией, а затем передать его онкологам. После этого нам останется только надеяться, что они окажутся благоразумны и не станут продлевать его страдания. Но факт в том, что мы и так уж установили диагноз на основании снимков, и в данном случае любая операция была бессмысленной. Достав из кармана флешку, я подошел к компьютеру. А сейчас... Я покажу вам удивительные томограммы мозга, сделанные во время последней поездки на Украину. Начал было я, но один из младших коллег перебил меня. Прошу прощения, сказал он, но администратор, ответственная за рабочие часы младшего врачебного персонала, весьма любезно согласилась обсудить с нами новое расписание дежурств для ординаторов, а свободное время у нее только до девяти, так как потом ей предстоит другая встреча. Она будет здесь с минуты на минуту. Я огорчился из-за того, что не удастся показать снимки огромных украинских опухолей мозга, но, очевидно, выбора у меня не было. Администратор опаздывала, и пока мы ее ждали, я успел зайти в операционную, чтобы повидать единственного на сегодня пациента, молодого человека с запущенным остеохондрозом, вызванным банальной межпозвоночной грыжей. Он лежал на каталке в кабинете для проведения анестезии. Впервые я осматривал его шестью месяцами ранее. Молодой человек работал программистом и увлекся ездой на горном велосипеде. Он готовился к каким-то национальным соревнованиям когда его начали беспокоить мучительные боли в нижней части левой ноги по ходу седалищного нерва. МРТ показала, что причиной тому является межпозвонковая грыжа, сдавившая первый крестцовый нервный корешок. Грыжа мешала пациенту тренироваться, и он был вынужден, к своему горькому разочарованию, отказаться от участия в соревнованиях. Перспектива попасть на операционный стол очень страшила его, и он решил посмотреть, не наступит ли облегчение само собой. Что, как я ему объяснил, зачастую происходит, если выждать достаточно долго. Лучше, однако, не стало, и молодому человеку пришлось, пусть и с большой неохотой, согласиться на операцию. «Доброе утро!» Поздоровался я тоном уверенного в себе хирурга. Уверенность моя была неподдельной, так как операция предстояла самая, что ни на есть, рядовая. Большинство пациентов радуются возможности побеседовать со мной перед операцией, но этот почему-то выглядел до смерти испуганным. Наклонившись и слегка похлопав молодого человека по руке, я сказал, что... Операция предстоит максимально простая. Я объяснил, что мы каждый раз должны предупреждать пациентов о связанных с операцией рисках, но заверил его, что вероятность осложнений ничтожно мала. Если бы меня на протяжении шести месяцев беспокоил остеохондроз, то я, не задумываясь, согласился бы на операцию, добавил я. Конечно, я не особенно радовался бы этому, Но все-таки согласился бы, хотя, как и большинство врачей, я тот еще трус. Не знаю, удалось ли мне обнадежить пациента. Операция действительно предстояла простейшая, сопряженная с минимальным риском. Но до меня с молодым человеком уже поговорил ординатор. А все ординаторы, особенно те, что учились в Штатах, слишком усердствуют, когда речь заходит об информированном согласии и всячески запугивают пациентов длиннющим списком крайне маловероятных осложнений, среди которых не забывают упомянуть и смерть. Я бы перечислил те же основные риски, однако подчеркнул бы, что при хирургическом удалении межпозвоночной грыжи такие серьезные осложнения, как повреждение нерва и паралич, большая редкость. Я покинул кабинет. Надо было поприсутствовать на встрече младшего врачебного персонала с администратором. «Чуть позже я к тебе присоединюсь», — бросил я ординатору через плечо, выходя из операционной, хотя и не думал, что в этом будет необходимость, поскольку он уже проводил такие операции самостоятельно. Я вернулся в переговорную, где меня уже ждали коллеги вместе с администратором, крупной, назойливой молодой женщиной с выкрашенной хной курчавыми волосами. Разговаривала она высокомерно. — Необходимо, чтобы вы утвердили новое расписание, — сказала она. — И что вы предлагаете? — спросил один из моих коллег. — Согласно директиве Европейского парламента о рабочем времени, — Ваши ординаторы больше не могут оставаться на дежурство. Комнаты для дежурств будут ликвидированы. Мы проверили рабочие графики ординаторов. На данный момент все работают слишком много. У них должна быть возможность каждую ночь спать минимум 8 часов, в течение шести из которых их гарантированно никто не станет будить. Этого можно добиться только за счет организации посменной работы. Мои коллеги тревожно заерзали на стульях и принялись один за другим выражать недовольство. Посменную работу уже пробовали в других больницах, и все остались недовольны таким графиком, заметил один из них. Он уничтожает само понятие непрерывного медицинского ухода. Врачи будут сменять друг друга два-три раза за день. Ординаторы, работающие по ночам, Не будут знать практически никого из пациентов, равно как и пациентам они будут незнакомы. Все считают, что это опасно. Сокращение рабочих часов также приведет к тому, что младшие врачи получат гораздо меньше клинического опыта. А это опасно вдвойне. Даже президент Королевской коллегии хирургов высказался против посменной работы. «Мы вынуждены соблюдать закон» ответила она. «А есть ли хоть какой-нибудь другой вариант?» поинтересовался я. «Почему мы не можем добиться послаблений? Младшие врачи хотят отказаться от европейской директивы и работать больше 48 часов в неделю. И этого можно добиться, если частично поступиться директивой. Никто не хочет ее соблюдать». Коллеги из Франции и Германии говорят, что вообще не обращают на нее внимания. А Ирландия отменила ее для своих врачей. «У нас нет выбора», — сказал администратор. «К тому же последний срок подачи ходатайства о частичной отмене директивы истек на прошлой неделе». «Но нам только на прошлой неделе сказали, что его в принципе можно подать», — не унимался я. «Оно в любом случае не помогло бы», — услышал я в ответ. Фонд решил, что никто не будет отказываться от соблюдения директивы. Но с нами это даже не обсуждали. Неужели наше мнение о том, что лучше для пациентов, ни во что не ставится? Было очевидно. Мои возражения совершенно не интересуют администратора, а на последний вопрос она даже не удосужилась ответить. Разгорячившись, я принялся объяснять, Какую опасность стоит себе то, что хирурги-стажеры будут работать всего 48 часов в неделю? Вы можете изложить свои соображения в письме и прислать мне его по электронной почте. Она оборвала меня на полуслове и на этом встреча подошла к концу. Я вернулся в операционную, где ординатор приступил к работе. К тому времени... Он провел уже достаточно аналогичных операций, и хотя не входил в число самых талантливых стажеров, определенно был одним из самых добросовестных и добрых ординаторов за всю мою карьеру. Медсестры его обожали. Я был уверен, что ничем не рискую, позволив ему начать самостоятельно, а возможно и полностью провести операцию без моей помощи. Но мне передалась чрезмерная обеспокоенность пациента, и я разволновался, так что быстренько переоделся и вошел в операционную, хотя при других обстоятельствах остался бы в комнате с красными диванами, готовый в любую секунду прийти на помощь ординатору, но не следящий за каждым его действием. Как и во время любой операции на позвоночнике, Пациент, укрытый светло-голубыми стерильными простынями, лежал на операционном столе лицом вниз. Обнаженным оставался лишь небольшой прямоугольный участок кожи в районе поясницы, окрашенный йодным раствором в желтый цвет и ярко освещенный огромной операционной лампой, напоминавшей блюдо, которое с помощью шарнирного кронштейна крепилось к потолку. Посередине этого прямоугольника виднелся сантиметровый разрез, проходящий через кожу и темно-красные мышцы спины, удерживаемые в раскрытом состоянии стальными ретракторами. — Почему разрез такой большой? — спросил я с раздражением, так как по-прежнему злился на администратора и ее полное безразличие к моим словам. Ты разве не видел, как это делаю я? И почему ты используешь такие большие костные кусачки? Для диска L5-S1 они не подойдут. Примечание. Диск между пятым поясничным и первым крестцовым позвонками. Конец примечания. Несмотря на мое недовольство, поводов для беспокойства не было. Операция едва началась. Снимок показал рядовую межпозвоночную грыжу, а ординатор еще не дошел до самой сложной части операции, заключавшейся в освобождении зажатого позвоночником нервного корешка. Вымыв руки, я сменил я его за операционным столом. Я посмотрю. Я взял щипцы и принялся изучать разрез. Из него показалась длинная блестящая белая нить толщиной с веревку длиной сантиметров 10 Святые угодники! — взорвался я. — Да ты повредил нервный корешок! Я швырнул щипцы на пол, отбежал от операционного стола к дальней стене помещения и постарался успокоиться. Мне хотелось разрыдаться. На самом деле, грубые технические ошибки вроде этой – огромная редкость в хирургии. Большинство ошибок, допускаемых во время операции, обнаружить куда труднее, да и едва ли их можно считать ошибками как таковыми. За все 30 лет карьеры в нейрохирургии я никогда не сталкивался с подобной катастрофой, хотя и слышал, что такое бывает. Заставив себя вернуться к операционному столу, я снова заглянул в окровавленный разрез и продолжил осторожно изучать его, опасаясь того, что могу там найти. Вскоре мне стало очевидно, что ординатор напутался анатомией и вскрыл позвоночник со стороны не внутреннего, а внешнего края позвоночного канала где ему тут же попался нервный корешок, который, по совсем уж непонятной мне причине, он потом и повредил. Он допустил совершенно непостижимую ошибку, особенно если учесть, что ранее ему довелось наблюдать десятки подобных операций, а также немало провести самостоятельно, без моего надзора. «Думаю, ты разрезал прямо по нерву». «Полный мезис с грустью сказал я ошарашенному помощнику. «Практически наверняка лодыжка останется навсегда парализована, и до конца жизни ему придется хромать. Это серьезное нарушение функций. Он больше никогда не сможет бегать или ходить по неровной поверхности. Вот тебе и соревнования по езде на горном велосипеде». Мы закончили операцию в гробовой тишине. Я подобрался к позвоночнику с нужной стороны и ловким движением поставил сместившийся межпозвоночный диск на место без каких-либо проблем. Простая и быстрая операция, которую я, в принципе, и обещал пациенту, когда он испуганно смотрел на меня в кабинете для проведения анестезии. Я вышел из операционной и Джудит, анестезиолог, последовала за мной в коридор. «Это ужасно», — вздохнула она. «А ведь он так молод. Что вы ему скажете?» «Правду. Есть шанс, что нерв не был полностью рассечен. Тогда пациент еще может поправиться, хотя на это и уйдет долгие месяцы. Если честно, я сомневаюсь, что ему повезет». Но надежда умирает последней. Мимо проходил один из коллег, и я рассказал ему о случившемся. «Черт побери!» — воскликнул он. «Не повезло! Думаете, он подаст в суд?» Думаю, я имел достаточно оснований для того, чтобы позволить ординатору начать операцию. Он ведь проводил такие же раньше. Но я ошибся. У него было меньше опыта, чем я предполагал. Это действительно грубейшая ошибка. С другой стороны, отвечать за его действия придется мне. Что ж, судиться все равно будут с фондом. Выходит, не так уж и важно, кто именно виноват. Но я переоценил его способности. Это моя вина. Да и пациент в любом случае будет во всем винить меня. Он доверился мне, а не грёбаному фонду». На самом деле, если он не поправится, то я скажу, чтобы он подал в суд на меня». Лицо моего коллеги вытянулось от удивления. «Врачи обычно не стремятся к судебным тяжбам. Я отвечаю перед ним, а не перед фондом. Разве не это столь усердно твердит нам, врачам, Генеральный медицинский совет?» Сказал я. «Если пациент стал инвалидом по чьей-то вине...» Он имеет право получить финансовую компенсацию. Разве не так? Ирония в том, что если бы не дурацкая встреча с администратором, я оказался бы в операционной раньше, и ничего, скорее всего, не случилось бы. Как бы мне хотелось обвинить во всем администратора, добавил я. Но я не могу. Теперь предстояло написать отчет о проведенной операции. Если во время операции что-то идет не так, соврать проще простого. Впоследствии уже никто не сможет проверить, что именно пошло не так. Можно придумать самые разные правдоподобные отговорки. Более того, пациентов ведь всегда предупреждают, что в ходе операции может быть поврежден нерв. Хотя на моей памяти такого практически никогда не случалось. Я знаю по меньшей мере, одного именитого нейрохирурга, теперь уже пенсионера, который соврал в отчете, чтобы скрыть еще более грубую ошибку, допущенную во время операции, причем пациент был весьма высокопоставленной персоной. Тем не менее, я точно и абсолютно честно изложил, как все произошло. Я покинул операционную, а через 30 минут наткнулся на Джудитт, вышедшую из палаты для выздоравливающих пациентов. «Очнулся?» — спросил я. «Да». «Он шевелит ногой», — сказала она с зачатком надежды в голосе. «Тут дело в лодыжке», — мрачно ответил я. «А не во всей ноге». Я заглянул к пациенту. Он только что очнулся и вряд ли потом вспомнил бы хоть что-нибудь из слов, сказанных мною сразу после операции. Поэтому я был краток. Увы, мои худшие опасения подтвердились. Он не мог поднять левую стопу. Свисание стопы – проблема очень серьезная и, как я сказал ординатору, мешающая вести полноценную жизнь. Через два часа я вернулся в палату. К тому времени молодой человек окончательно отошел от анестезии. Его встревоженная жена сидела рядом с ним. «Операция оказалась в конечном счете не такой уж и рядовой», произнес я. «Один из нервов, ведущих к левой лодыжке, был поврежден. Вот почему еще вы не можете поднять ступню. Работоспособность ноги может восстановиться, Но я ничего не могу гарантировать. Даже если это и произойдет, то, боюсь, очень не скоро. На восстановление уйдут месяцы. Но ведь она должна восстановиться, — встревоженно спросил он. Я повторил, что ничего не знаю наверняка. Единственное, что я смог ему пообещать, — это и в дальнейшем всегда говорить правду мне было не по себе он молча кивнул слишком потрясенный и растерянный для того чтобы хоть что-нибудь сказать злость и слезы подумал я прилежно выдавливая на руки спиртовой гель прежде чем выйти из палаты не заставят себя долго ждать я спустился к себе в кабинет и принялся разбирать горы маловажных бумаг. На письменном столе стояла большущая коробка шоколадных конфет, которую мне подарила жена одного из пациентов. Я отнес их в расположенный по соседству кабинет Гейл, так как она явно любит конфеты сильнее, чем я. В ее кабинете, в отличие от моего, есть окно, И я обратил внимание, что на улице лило, как из ведра Приятно пахло дождем поливающим сухую землю. Угощайтесь конфетами сказал я домой я возвращался так и не успокоившись. И почему я до сих пор вожусь со стажорами? корил я себя озлобленно крутя педали. Почему бы мне? Не проводить все операции самостоятельно? Почему именно я должен решать, готовы они оперировать или нет, если программу стажировки составляют грёбаные политики и чиновники? Мне все равно приходится каждый день осматривать пациентов, поступающих в отделение, потому что современным молодым врачам не хватает опыта. Да и в больнице они появляются нечасто. Точно больше никого ничему учить не буду. При мысли об этом я почувствовал резкое облегчение. Это слишком рискованно. Сейчас так много врачей, что будет несложно иногда приходить в больницу ночью. В стране вечно ни на что не хватает денег. Так почему бы ей не смириться и с нехваткой медицинского опыта? Да будет целое поколение невежественных врачей. К черту будущее. Пусть само с собой разбирается, я никому ничего не должен. К черту руководство, к черту правительство, к черту жалких политиков с их дурацкими расходами и к черту грёбаных чиновников в гребаном министерстве здравоохранения. Пошли все к черту.